Глава 12 Когда на следующее утро мы с Мэдисон идем к автобусу до кезика это наконец-то происходит, начинается снег. Подняв руки к небу, я танцую на ходу. Сумасшедшая, говорит она. Просто я на самом деле люблю снег, сама не знаю почему. Она пожимает плечами, я в основном терплю его, но было бы прекрасно, если бы сегодня он пошел посильнее, чтобы эту глубую прогулку отменили. «Мне казалось, ты хочешь идти». Мэдисон не отвечает. «Смотрю на нее». «Ага, понятно. Увлечена не столько прогулкой, сколько Финли». Ухмыляется, потом смеется. «Может быть». «Как у вас дела?» Мэдисон морщит лоб. «Трудно сказать. Это же Финли. Как будто этим все сказано. И?» «Он известен тем, что меняет подружек каждые пять минут. Он Финли-кокетка». Мы доходим до шоссе и останавливаемся в ожидании автобуса. Ты ошибаешься, говорю я. Может, он был таким раньше, но ты ему действительно нравишься. Когда он на тебя смотрит, это видно по глазам. Румянец на ее щеках становится гуще, но она не отвечает. Поднимает руку и сигналит показавшемуся автобусу. Мы приезжаем в город и идем к дискуссионному залу. Здесь образовалось небольшое скопление людей, одетых, как мы, в теплые костюмы для прогулок. Здесь же Финли и человек с планшеткой, представляющийся Джоном. Он записывает всех пребывающих. Финли видит нас и машет. Он диктует Джону наши имена, потом подходит. Ну-ну, глядите-ка. Коротышка и суперкоротышка. Вам лучше держаться поближе ко мне. Почему это, спрашивает Мэдисон? Если снег не прекратится, вы можете утонуть в сугробе. Мы не хотим потерять вас там, наверху. Снег падает большими тяжелыми хлопьями. Начинается маленькая дискуссия по поводу снегопада и прогноза погоды. Они решают выждать и посоветоваться с горным инспектором, который должен подойти с минуты на минуту. «Кто такой горный инспектор?» Спрашиваю я у Финли. Он поворачивается ко мне, поднимает бровь. «Ты должна знать такие вещи, если хочешь работать в парках. Он именно тот, кем называется». «Дай угадаю, он проверяет горы?» – спрашивает Мэдисон. «Правильно, Эйнштейн. Каждый день Лен идет к Хелвелину и проверяет состояние страйденского кряжа. Делает наверху несколько фотографий. Они иллюстрируют его сообщения так, что собравшиеся в поход, сами могут решить, идти туда или нет», – объясняет Финли и показывает на небольшой ящик, висящий на передней стене дискуссионного зала. Я иду посмотреть. Внутри ящика вчерашний доклад о состоянии трассы и погоде на Хелвелине. Скользко. Только опытные туристы со снаряжением для выживания в зимних условиях. Кошки необходимы. И фото. Узенькая обледеневшая тропа по верхней грани хребта, круто обрывающаяся с обеих сторон. «Не для слабонервных», — говорит Финли. «Не для меня», — добавляет Мэдисон. «Точно!» — соглашается Финли, и она бьет его по руке. Но я не обращаю на них внимания, смотрю и не могу оторваться от снимка в ящике. Я много раз бывала на этом кряже, уверена в этом. С Дэнни мечтателем. «Судя по твоей улыбке, ты не из слабонервных?» — произносит неизвестный голос, и я оборачиваюсь. «Это Джон. Должно быть, подошел и слушал наш разговор, а я не заметила». «Нет, мы сможем пойти туда сегодня». Джон смеется. «Вряд ли. Слишком много новичков». «Не понимаю», — говорит Мэдисон, — «зачем каждый день посылать наверх парня для проверки? Почему бы просто не установить камеры и несколько погодных сенсоров?» Финли смотрит на Мэдисон и качает головой. «Опережая всех, я вклиниваюсь в разговор. Это заповедник. В национальном парке нельзя размещать оборудование. Это не по правилам». Джон кивает. «Появляется Лен, горный инспектор, обходчик». Он старше, чем я думала, с длинными седыми волосами, собранными на затылке, буйной седой бородой и сумасшедшими искрами в глазах. Разговаривают с Джоном и решают, что нам можно отправиться к горе Кэтблс. Лен шагает прочь, а я жадно смотрю ему в спину. Так и хочется броситься за ним и попросить, чтобы он взял меня к Хелволину. «Ты идешь?» – окликает Финли, и я вижу, что наша группа уже выходит – Впереди Джон, Финли замыкающий, будет присматривать за отстающими. Двигаемся из Кезика к реке, потом вдоль неё по пешеходной дорожке мимо полей, в леса, и начинаем подниматься к повороту на Кэтблс. Снега на земле становится больше. Мы уже взбираемся на крутой холм. Мэдисон тяжело дышит, замедляет шаг, а Финли смеется и подталкивает ее сзади. Потом берет за руку. «Я смотрю на них». и внутри просыпается боль, с которой я не расстаюсь никогда. Если бы Бен оказался сейчас рядом, держал меня за руку, и мы поднимались бы по холму, я представляю себе, что мы одни, не в этой растянувшейся веренице путешественников. Ускоряю шаг и оставляю Финли и Мэдисон позади. Пусть побудут наедине, говорю себе. Или просто не хочу их больше видеть. Шевелю ногами, напрягаю мышцы и одного за другим обгоняю всех, кто сбавил темп из-за крутизны подъема. Вскоре догоняют Джона, идущего впереди. «Сбрось обороты», весело», — весело говорит он. «Я не могу разрешить тебе убежать вперед и не имею права идти быстрее, чтобы остальные не отстали. А если я пойду вперед, но останусь в пределах видимости, — спрашиваю я, горя желанием оторваться и видеть перед собой только тропу? Тогда иди». но не уходи слишком далеко вперед, разрешает он. Время от времени останавливайся и поджидай, чтобы мы тебя нагнали. Я устремляюсь вперед. Снегопад ослабел, как и обещано прогнозом, и небо светлеет, открывая вид на округу. Тропинка под ногами манит все дальше. Я чувствую, что с каждым шагом приближаюсь к чему-то, но не знаю к чему. Временами останавливаюсь, приказываю себе подождать остальных, как обещала, потом снова спешу вперед. Облака постепенно поднимаются, и одна за другой появляются окружающие нас вершины. Внутри меня отпускает, словно что-то потихоньку распрямляется. Вот оно, то знакомое, родное место. Добираюсь до каких-то камней. Ветер сдул снег с открытой площадки, оставив только тускло-блестящую ледяную корку. Снова приходится карабкаться. «Стелла права. Я наполовину горная коза». Легко забираюсь на утес и наверху, по знаку Джона, жду остальных. Почти все двигаются уверенно, только Мэдисон, кажется, приходится туго и не похоже, что она просто привлекает к себе внимание Финли. Я спускаюсь с утеса и помогаю ей, пока он не увидит. Переходим по первому хребту, за ним еще подъем, и вот я одна на макушке мира. Внизу расстилается озеро, за ним кезик. «С другой стороны, меня зовут еще более высокие пики и крутые склоны, и я обещаю себе в следующий раз...» «Здесь наверху можно поверить во что угодно и быть кем угодно». «Это Дэни Мечтатель», — шепчет мне на ухо, и я повторяю его слова вслух. «Сзади кто-то подходит. Возле меня останавливается Джон. Он слышал?» «Правильно. Эти горы появились здесь давным-давно, задолго до прихода людей». и останутся здесь, когда мы уйдем. Потягиваются остальные, и вскоре нам приходится возвращаться, чтобы завершить спуск при свете дня. Назад к реальности. В тот вечер за ужином Стелла сообщает нам, что завтра к обеду приедет инспектор по контролю над несовершеннолетними ИКН. Все без исключения обязаны присутствовать и примерно себя вести. И меня она не называет. Наверное, это моя бабушка, о которой рассказывала Мэдисон. Та самая, чье фото спрятано в коробке в запертом шкафу. Больше стало ничего не говорит, мы переглядываемся, молчим. Настроение у всех падает, словно нас окатило холодной водой из ведра. После ужина Мэдисон в самом мрачном расположении духа идет за мной в комнату. Валится на мою кровать. Поверить не могу. «Во что?» что эта ведьма выбрала именно завтрашнее воскресенье, мое единственное выходное воскресенье за целый месяц, чтобы приехать на какой-то дурацкий обед. И все должны присутствовать. Может, у некоторых есть собственная жизнь, есть дела, которыми нужно заниматься. Например? Она сердито скалится, но по лицу видно, что готова рассмеяться. «Финли?» Она кивает. «Да. Сегодня днем он наконец-то назначил мне свидание». Мы собирались встретиться в городе, пообедать и все такое. А теперь все такое? Что значит все такое? Какое теперь это имеет значение? Я пытаюсь до него дозвониться, но никто не отвечает. Финлей решит, что я под каким-то предлогом собираюсь отказаться от встречи. Он никогда не поверит, что нам не позволили пропустить какой-то глупый обед. Все этот дурацкий дом, нигде такого нет. «Это мать Стелла приезжает?» «Инспектор по контролю над несовершеннолетними всей Англии, о которой ты мне говорила». Она кивает. И так каждые несколько месяцев. Стелла никогда не называет ее матерью, но это она. Астрид Коннор, улыбающийся убийца. «О чем ты?» «О, скоро узнаешь». Она трагически вздыхает. «Не могу поверить, что такое случилось именно со мной. Я же тебе говорила. О чем?» что ты действительно нравишься Финли». «Возможно». Она улыбается, потом сникает. «Послезавтра это уже не будет иметь значения». «Позвони завтра еще раз. Скажи, что встретишься с ним позже. Все будет прекрасно». «Уверена, что будет. Держу пари, что он просто встретится с другой девчонкой. Сомневаюсь». «Послушай, откуда ты столько знаешь о парнях?» «Я не отвечаю». «Ладно, я тебе про себя рассказала, теперь твоя очередь. У тебя есть кто-нибудь?» «Ведь есть, не так ли? Расскажи мне». Прямо чувствую, как на мое лицо ложится тень. «Был». «Что случилось? Ты ему отказала, он ушел и...» «Нет», — я швыряю в нее подушку. «Нет, потому что он действительно заботился обо мне и не стал бы делать глупостей. Вот как Финли заботится о тебе». «Тогда почему же вы не вместе?» Если настоящая любовь на самом деле все прощает, где же он? Почему ты с ним рассталась? Почему он не поехал за тобой в кезик? «Не смог, вот и все», — говорю я и отказываюсь продолжать разговор. Наконец Мэдисон видит, что я действительно расстроилась, извиняется и уходит. Я вздыхаю, выключаю свет, забираюсь в постель и закутываюсь в одеяло. Если бы Бен на самом деле любил меня... Разве это чувство не вынесло бы все, что угодно? Разве он не сохранил бы его глубоко в сердце, даже если лордеры стерли память обо мне из его мозга? Эти мысли просто романтический бред. Меня накрывает волна печали, и я погружаюсь в нее так глубоко, что ее вес давит, обездвиживает, и я лежу как пролизованная Чуть позже слышу легкий стук в дверь «Стелла», Дверь приоткрывается, но мои глаза остаются закрытыми. Я не двигаюсь, дышу глубоко и спокойно и не хочу ни подниматься, ни говорить что-то. Спустя несколько секунд дверь закрывается и шаги удаляются. Кроме печали меня терзает тревожное предчувствие. Завтра я увижу свою бабушку. Что она сделает, если узнает, что я здесь? Обрадуется, увидев свою давно пропавшую внучку». или она «Лордер до мозга костей».